Бой Ильи Муромца с сыном. В чистом поле за городом Киевом стоят полотняные шатры. В одном шатре за единым столом сидят двенадцать могучих святорусских богатырей. Алеша Попович, Добрыня Никитинец, Яким Иванович, Василий Казимирович, Никита Кожемяка, Вольга Кудесник, Микула Селенинович, Ставр Годинович, Василий Игнатьевич, Михайло Потык. Сам Садко Новгородский играет там на перегудах, Перебирает серебряные струночки. Старший брат им — седой Илья Муромец. Он посередке посажен, Младшие братья его славят и чествуют. Едят они сахарные яства, Пьют зелено вино, чару в полпуда весом Берут одной рукой, выпивают единым духом. Как пробудился утром Илья от крепкого сна, Он свежей ключевой водой умылся, Тонким белым полотенцем утерся, Помолился Спасу Пречистому До Царицы Небесной Богородицы. Вышел Муромец из своего шатра в чистое поле, Посмотрел на все четыре стороны. Видит Илья, далече-далече в чистом поле, Разъезжает всадничек. Палец у богатырь мечет сорока пудов, Ловит ее одной рукой, А как бросит мурзамецкое копье, Улетает копье за десять верст. Сам он ростом с огромный холм, Конь под ним, как черная скала. глядячи на всадничка, Седой Илья призадумался, кого бы мне послать попроведовать молодца, разве что Алешу Поповича. Алеша не столь силен, сколь хитер до да ловок, увернется от сорокапудовой палицы, отобьется от мурзамецкого копья. Говорит Илья Алеше, посмотри-ка, Алеша кто там в поле забавляется. Алеша Попович оседлал коня, все двенадцать шелковых упруженок ему застегнул, приговаривая «Уж ты, шелк, не рвись, да убор не гнись, что не ради красы, все ради крепости». Выехал Алеша навстречу всадничку, увидал могучего богатыря, закричал ему еще издали «Покажись-ка!» «Подъезжай ко мне!» Как услышал Алешин окрик неведомый всадничек, так в ответ спрашивает, «Не блоха ли подпрыгивает? Не комар ли попискивает?» Задрожала от богатырского голоса сырая земля. Здесь Алеша и призадумался. Подломились у него резвые ножки, приупали белые ручки, помутились ясные очи. Попович обратно поворачивает, поспешает к богатырским шатрам. Говорит Алеша Илье, «Здесь посильнее меня богатырь надобен». «Посылает тогда Илья Добрынюшку попроведовать что там за всадничек», — думает Муромец. Добрыня не столь силен, сколь верен в бою. Не привыкать ему от палицы уворачиваться»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 закричал ему еще издали покажись ка подъезжай ко мне как услышал добрынин окрик неведомый всадничек так в ответ спрашивает не блохали подпрыгивает не комарли попискивает?» задрожала от богатырского голоса сырая земля здесь добрыня и призадумался хотя остались крепкие у добрыни ноги и белые руки у него остались крепкими, но и Никитинец своего каурушку подстегивает, торопится к полотняным шатрам. Говорит Добрыня Илье, здесь посильнее меня богатырь надобен. Не досуг Илье бурушку учесывать, углаживать, не досуг ему двенадцать шелковых упружинок застегивать, говорит богатырям Илья Иванович. Мне в чистом поле смерть не писана, Я поеду с тем богатырем поздороваюсь. Подъехал Илья к молодцу, Закричал ему еще издали, «Покажись-ка, подъезжай ко мне!» Как услышал окрик неведомый всадничек, Так в ответ спрашивает, «Не блохали подпрыгивает? Не комарли ли попискивает?» Задрожала от богатырского голоса сырая земля, но Илья отворачивать не торопится. Он верного бурушку пудовой шелепугой по бокам поглаживает, вынимает острую саблю, приноравливает мурзамецкое копье. Богатырь начал тогда Илью бронить и бахвалиться. «Ах ты, старая дворняга, седатый пес!» Ты куда идешь и на что глядишь? Тебе ли на добром коне сидеть и бороться со мной, С могучим сокольничком? Ты бы лучше построил себе нищенскую келью, Сидел бы возле неё брал у людей денежки, По копейке брал бы, по полушечкам. Тут бы ты, пес, и жизнь кончал. Илья за словом в карман не лезет. ах ты, засельщина-деревенщина, Холопина боярская! Где стащил ты шубу черного соболя? Где украл сапожки софьяновые? Не иначе угнал с барских конюшен добра коня! Ты ведь едешь к нам в Киевград Не за дубовыми столами сидеть, Не есть сахарные яства, не попивать медовое пятицо, а завладеть желаешь Киевом. Самому князю Владимиру посечь голову, с женой его Апраксией позабавиться. Но есть на тебя сильные богатыри, могут и отпор дать. Засмеялся тогда Сокольничек. «Не те ли богатыри?» От меня коней поворачивали, Неслись назад во весь дух, Только пыль за ними и курилась, — Отвечал Илья, — спору нет. Языком ты горазд молоть. Посмотрим, каков ты будешь на деле, сокольничек. Тут они съехались и на первый раз ударились. Острые сабли у них поломались. Съехались они на второй раз, Копья у них притупились, съехались на третий раз. Погнулись их богатырские латы. Соскочили тогда богатыри со своих коней. Илья Иванович мастер был бороться. Подломил он богатыря правой ноженькой. Пал сокольничек на сырую землю. Седой Илья его к землице прижал. Хотел было острым ножом пропороть белую грудь да сидючи на нем призадумался. Спрошу-ка я прежде бахвальщика, кто он, какого роду племени, спрашивает Муромец у Сокольничка, откуда ты и много ли тебе годов? Отвечает Сокольничек, я с земли половецкой, а годов мне отроду двадцать лет. Спрашивает тогда Илья, оповедай ко мне, Сокольничек, кто твоей батюшка и матушка?» Сокольничек отвечает, кобы я, пес сивый, сидел у тебя на белой груди, не спросил бы я у тебя, дворняги, ни твоего роду, ни племени, не спросил бы ни отца, ни матушки, а ударил бы тебя в белую грудь, вырвал бы твое ретивое сердце» да и скормил бы его киевским собакам. Говорит Илья, и все же, кто будет твоя матушка? Отвечает Сокольничек. Я сын Марьи Половчанки, что живет в земле Половецкой. Послала она меня на Святую Русь отыскать тебя, старого Седатого. Велела тебе низко кланяться, называть тебя родным батюшкой. Дала она мне перстень на правую руку. Как увидел Илья тот перстенек с драгоценной вставочкой на правой руке сокольничка, тот бросил в сторону острый нож, взял сокольника за руку, поцеловал его в сахарные уста. Сказал Илья с великой радостью, «Чадо ты мое милое! Чадо мое любимое!» Я ведь ходил когда-то в половецкую землю, Заметала меня там непогодушкой, Повстречал я там твою матушку. А когда уходил от нее на Русь, Отдавал ей перстень с драгоценной вставочкой, Договорил да таковы слова. Кого родишь, так тому отдай, Если сына, то отдай ему ясну соколу, А если дочь... Ей, красной девице!» Поднял он с земли сокольника, и поехали они к Илье в шатер. Там пили без устали трое суточек. Илья берет чару одной рукой, выпивает единым духом, а сокольник зло на него посматривает. «Погоди-ка, седатый волк, вот тебе дам расправу вечную». Не послушаю я матушкиного наказа. Ухожу своего родного батюшку, а затем сяду править в Киеве. Князя Владимира лишу головы, а княгиню заставлю себе служить. Как на третьи сутки заснул Илья богатырским сном, взял сокольник острое копьецо и ударил отца в ретивое сердце сказал при этом сокольничек получай седатый дурак мою расплаточку отправляться мне сейчас в киев самому князю владимиру сечь голову забавляться с княгиней аппрасией а у ильи под рубахаю был навешен золотой крест муромец с тем крестом от верной смерти избавился Копьецо об него погнулось. Пробудился ото сна Илья Иванович, Схватил с сокольника за желтые кудри, Бросил его со всей могучей силы Выше стоячего леса, ниже ходячего облака, А когда тот с неба упал, Отсек ему буйную голову. Сказал Илья братьям-товарищам, «С чужой земли...» Птенец чужим и останется. Не ходить злу на святую Русь. Для того здесь мы богатыри и поставлены.